Глава девятая. Величайший план Гидара Хавира из клана Кроу. Тварь, беснующаяся на поросшем осокой берегу. Две стрелы в тупоносой морде взывают к мщению. Ярость, исковерканного проклятием севера, монстра сильна, но не сильнее осторожности. В трясину он не лезет, лишь орёт на всю округу. Я не отвлекаюсь. Я занят важным делом. «Одной неудачной попытки перебраться через тресину с меня более чем достаточно. Спасибо, что вырвался, и второй шанс предоставлять ей не намерен. Сейчас обзиру все эти чахлые кустики до последней веточки, до последней полоски коры и займусь сооружением нехитрого болотного снаряжения. Понимаю, что скорость передвижения будет смехотворной, но это лишь для самых гиблых мест. Если здесь обойдется без традиционной для этой области пятиугольника пространственных аномалий, доберусь до нормальной суши за пару дней». «С голоду за это время не умру, да и если немного повезет, чем-нибудь по пути разживусь. Неужели здесь нет хотя бы ягод?» Картинки воспоминаний сменялись одна за другой, сопровождая каждую фразу. Я, созерцая видения прошлого, погрузился в себя и почти не следил за языком. Слова, что так долго скрывал от всего мира, лились сами по себе. Сюрприза в том болоте хватало. Вспомнить хотя бы гейзеры метановые или извергающие что-то наподобие метана с примесью чего-то нехорошего, затуманивающего мозги. Как я через это бурление пробрался с парой вязанок хвороста и жалким подобием его плотика, до сих пор не понимаю. Знал бы, что так стряну, лучше бы попытал счастье с той тварью. Да, силы у нас несопоставимы, но шансы выглядели повыше». На тех гейзерах я потерял одну вязанку и, надышавшись нехорошего газа, начал видеть странное. В итоге выпал из реальности на несколько часов, после чего обнаружил себя на затерянном среди трясин островке. И хоть каленым железом пытайте, не скажу, как до него добрался. Даже с нормальным самочувствием это, мягко говоря, непростая задача. Островок порадовал растительностью. Не сказать, что на нем все зеленело и цвело, но контраст с мертвым болотом колоссальный. Здесь не только кустов всяких разных хватало, но даже кривые невысокие деревца попадались. Этой никазистой флоры хватило для обустройства относительно качественной передвижной гати. На зеленом островке я немного задержался. Сначала заготавливал жерди и мастерил верёвки из коры и ветвей. Затем заинтересовался россыпями камней. На некоторых просматривались следы обработки. Обзирая мох, то и дело натыкался на едва читаемые знаки, изуродованные временем до такой степени, что восстановить их вряд ли возможно. Несомненно, что-то очень древнее. А то, что это место затеряно посреди гиблого болота, весьма перспективное обстоятельство. Ведь, возможно, сюда тысячи лет никто не заглядывал. А раз так, то на возможное сокровище некому было накладывать лапу. Сокровища я не нашел, зато нашел местных обитателей. Диковинные создания, мелкие и неприятные. Ловко маскируясь под камни, они резко оживали при попытке их исследовать, норовят цапнуть за пальцы. А зубки у них, между прочим, что бритва в три ряда. Первого я убил в рамках самозащиты. Так и узнал, что зовутся они каменщиками-руноедами. Дальше пришлось прикончить ещё нескольких, и при этом ничего не выпало. Даже малые знаки ЦИ, что сыпались мне за любой чих, порядок зажал. Наверное, всё потому, что ступень у них была нулевой, как и у меня. Мера порядка на этот момент не особо впечатляла, так что ситуация не уникальная. Частенько получалось так, что разные твари нулевой и первой ступени ничем не одаривали. Но чтобы десяток мелких зубастиков погибли без малейшей добычи, это что-то новое. И, как ни странно, именно это обстоятельство заставило меня заняться ими всерьез. Так сказать, зуд исследования пробудился. Случай, похоже, уникальный, потому решил набрать побольше статистики. Кимми, я убил 25 этих зубастых каменщиков. На 26-ом, наконец-то, кое-что выпало. Вот, это не передаётся, но описание ты посмотреть можешь. Рунный ключ, расходуемый материал, позволяет получать новые рунные ключи, позволяет постигать руны, позволяет получать навыки для работы с функционалом руну. Прочность 5 из 5. Девушка с минуту молчала, внимательно изучая невзрачный с виду трофей. Больше всего он походил на грубую поделку криворукого подмастерья, пытавшегося выточить из ничем не примечательного серого камня ключ для громадного амбарного замка. Наконец, подняв голову, она спросила: "И что ты этим хочешь сказать?" Ответил ей вопросом на вопрос, почти обиженным голосом: "Ты что, ничего не поняла? А что тут понимать? Я такую штуку никогда не видела. Хочешь сказать, это что-то ценное?" "Кими, ты помнишь лекцию про тризубец Нрама?" Или хотя бы жуткую сказку про чёрную соплю на великой рунной маске. Чак, про соплю все знают, и там нет ничего ужасного. Обычные глупости и страшилки детские. А на трезубце я почти отключилась. Когда мастер Гнори начинает бубнить, не спать невозможно. Согласен, никакое снотворное с ним не нужно. Но ты хотя бы в целом понимаешь, что такое руны. Чак, вот откуда, по-твоему, я могу понимать то, что никто не понимает? Руны технологии — это даже не древность, это древнее собой древней древности. То, что до порядка было. Вот ты говорил, что великий мастер Тао учил тебя работать с энергией беспорядка. Это как раз техника с тех времен. Ну или остатки той старой техники. А от рунных техник вообще ничего не осталось. В том смысле, что нет живых мастеров. Наверное, в первую очередь пострадали, не пережили перемены. С тех времен сохранились некоторые рунные артефакты. Они редкие, очень странные, совсем не такие, как наши артефакты, современные. Такое сейчас нигде не делают. Объемные рунные конструкты тоже неповторимые. Ты же помнишь кукол в школе? Ну, тех марионеток для тренировок и испытаний. Они часть особого рунного конструкта. Его нашли в руинах при Первом Императоре, вроде бы. Конструкт сохранился не полностью, но того, что осталось, хватило, чтобы создать стальной замок. Наверное, в древние времена там располагалось что-то похожее. Школа воинов и магов какая-нибудь. Но гораздо круче, чем сейчас. Стальной замок на остатках этой роскоши поставлен. Ну, не знаю, что еще тут можно добавить. «В принципе, для пустой теории ты знаешь достаточно», — одобрил я. «У меня лишь один вопрос. Почему руны конструкт стального замка не восстановили полностью?» «Чак, ну я же уже сказала. Да ты сам прекрасно знаешь, что с рунами сейчас никто не работает. Это не техника скольжения в энергии среди завихрений, где остались мастера вроде Тао, которые хоть что-то сохранили. Оставшиеся знания передавались от учителя к ученику и так дошли до нашего времени. А вот со знаниями рун такое не получилось» не сохранилось точных письменных инструкций и живых носителей. Древние много чего умели, но мало что от них осталось хотя бы в неполном виде. А про некоторые вещи говорят, что их сам порядок запретил сохранять. Скорее всего, ты не права. Порядок ничего не запрещал, просто к некоторым вещам сильно затруднял доступ. Ну, может, и так, я же деталь не знаю. Зато я знаю. Не все, но знаю. Почти два года информацию собирал и продолжаю собирать. Глазакими внезапно наполнились пониманием. «Подожди, так ты что, сможешь починить трезубец Нрама? Или даже создать второй такой же артефакт?» Вздохнув, я признался честно. Сомневаюсь, что рунный артефакт такой силы получится восстановить в ближайшие годы. Подозреваю, это высочайший уровень работы с рунами, а высочайший, как ты понимаешь, быстро в руки не дается. Но ведь с чего-то же надо начинать. Как я уже говорил, порядок не приветствует некоторые древние знания, но вроде как не запрещает их, просто затрудняет путь к их получению». Похоже на то, что мне повезло нарваться на, скажем так, тайник, то, что припрятано от широких масс. Тот самый источник, откуда начинается путь к восстановлению рунной магии. Когда я начал это подозревать, у меня, как бы это сказать, начали появляться разные мысли. Чем дальше, тем больше понимал, чем это все при удаче может обернуться. И потихоньку начал прикидывать, каким образом эту самую удачу обеспечить. В итоге получился набор определенных шагов, которые надо сделать один за другим, чтобы в конце, возможно, прийти к уникальному результату. Я называю это великим планом. Как скромно, прокомментировала Кими. Ага, я такой. Но чем он не великий? Представь, что я действительно смогу создавать штуковины наподобие трезубца. Страшно подумать, какая это мощь. Я в том смысле, что врагам нашим будет страшно, а не нам. Последнему владельцу он не помог, а наоборот, напомнила Кими. Ого, ага, не помог? А почему не помог? Потому что в руках дурака и железный шар сломаться может. Как ты думаешь, почему он его не починил? Да потому что чинить некому. Рунных мастеров уже тысячи лет нет. Какой уж тут -то ремонт? Только заплатки ставят на основе артефактурики от порядка. Но далеко не везде это возможно. У меня есть древний жезл с магическими зарядами. В нём всего лишь одна деталь сломалась. И на этом всё. Починить никто не может. Руны нанести не трудно. Хватает древних образцов, с которых их можно скопировать. «Но в этом нет смысла. Они не работают. Каллиграфия здесь не обойдёшься. Нужно что-то другое». «Чак, у тебя эта каменная штучка уже два года. И чего ты за это время добился? Я магии». «Если не считать сбора информации, ничего». «Но ты посмотри на эту, как говоришь, штучку. И особое внимание обрати на её название». «Ты о том, что этот ключ как-то связан с четвёртым ярусом скрытого города?» «Именно так. Кими я кучу книг перерыл. О ровных тенях упоминается только в лабиринте». Теперь понятно, куда ты рвёшься. Серьёзно думаешь, что с этим ключом получишь на последнем ярусе знания руны магии? Знаешь, кем я много искал, много размышлял. И да, процентов на 80 уверен, что этот ключик в итоге приведёт к настоящему ключу, к тому, который откроет руны заново. Ведь всё сходится. Непроходимое, никому не интересное болото и затерянный на нём островок, на котором нет ничего, что может привлечь внимание. Бессмысленное место. Ты говорил, там руины были помнила Акиме. Руины много кому интересны. Ой, да брось, какие там руины. Всего лишь камни со следами обработки. Да весь пятиугольник завален такими обломками. Нет смысла забираться ради них в трясину. Охотиться? Ну на кого? Твари там мелкие настолько, что даже будучи нулевка я выбил этот ключ с двадцать шестой попытки. Кстати, на то, чтобы получить второй, ушло еще больше. А третий даже мне добыть не удалось. Руна-еды поняли, что со мной связываться опасно, и начали прятаться так мастерски, что несколько часов на поиски одного уходило. У меня тогда не было взора некраса, так что в итоге махнул рукой. Да и мало их на том островке, не хотелось его в ноль зачищать. Это неправильно, ведь, возможно, это единственное место, где водятся такие каменщики. Получается, порядок выбрал для них самое укромное место и устроил всё так, что даже если кто-то случайно забредет, вряд ли сумеет добыть ключ». «Не зная о том, что он из этой мелочевки может выпасть, никто не станет тратить время на бесполезную охоту». «Случайно могут выбить», — неуверенно вклинилась Кими. «Случайно? И как ты себе это представляешь? Проходя мимо, наступили и раздавили в лепешку. Да если я, нулевка, далеко не сразу его получил, у других шансов считай, что вообще нет». «Как-то не верится», — нахмурилась Кими. «Так много совпадений, но при этом не выглядят сложным. Раз уж порядок что-то решил спрятать, он прячет надежно». А тут мимо проходил первопопавшийся мальчишка и всё нашёл. «Весь наш мир — это сплошное совпадение», — заметил я. «Случайное стечение обстоятельств. Кто скажет, сколько таких возможностей мимо нас проходит, а мы даже не подозреваем об их существовании?» «И да, насчёт не выглядит сложным». «Вот это было неприятно. Я ведь на такое могу и огорчиться. Представь, сколько трудов мне стоило узнать про четвёртый ярус лабиринта. Эта информация на каждом углу не написана. Да и попробуй в него попасть». Я за пару лет лишь один способ сумел подобрать — через стальной замок. А ведь чтобы попасть в сам стальной замок, это отдельная тема, и тема непростая. Так что ничего легкого здесь не вижу. И вообще я пока что с пустыми руками. Но если не считать этих каменных ключей, с которыми толком не представляю, что делать. Но, думаю, в рунных тенях разберусь. Все ответы где-то там припрятаны. Скорее всего, по тому же принципу, как и на том островке. То есть замок для этого ключа заметный и никому не интересный. «А если эти твои замки спрятаны так же хорошо, как это подземелье?» спросила Кими. Я самодовольно улыбнулся. «Ты не заглядывала в школьный бестиарий по четвертому ярусу?» «Нет, не видела смысла. Там же все убого». «Нормальная охота только местами по краям яруса, но нам туда соваться рано». «Зря не заглянула, особенно в раздел «Бесполезные твари». «Знаешь, какая там первым номером стоит?» «Не знаю, но уверена, что ты сейчас это расскажешь», усмехнулась Кими. «У тебя аж глаза загорелись, так хочешь поделиться?» Усмехнувшись, в ответ я признал. «Да, тут смолчать невозможно. Верхней строкой там идет монстр под названием «Аронная тень». Вот как? Интересно. Поэтому и Ярос так назвали?» «Точно не знаю. Я вообще не понимаю, как они свои названия получали. Не нашел ни единого упоминания в книгах. Да ладно, это не важно». Знаешь, что про эти рунные тени в бестиарии написано? Что они бесполезные, убивать их несложно, но добычи нет, вообще нет, никакой. Тебе это ничего не напоминает? Те каменщики с острова на болоте тоже были пустыми, — сказал Акиме. Именно так. Плюс и у тех, и у других в названиях присутствует что-то рунное. Слишком много совпадений. Это что получается, Чак, ты думаешь, что они не совсем пустые? Из них что, руны должны выпадать? Но будь так, за века хотя бы одна кому-нибудь досталась. Как ты себе это представляешь, Кими? Кто станет охотиться на тварей, из которых не выпадает добыча? Ради интереса просто проходя мимо. Сам знаешь, некоторым только дай возможность всё что угодно убить готовы. Там люди веками ходят, и даже если эти рунные тени не агрессивные их всё равно много поубивали. Неужели никому ничего? Или для этого надо быть нулевым? Только в таком случае тебе ничего не достанется, ты ведь уже далеко от нуля ушёл. Ой, стоп, да что за ерунду я несу? «Извини, глупости какие-то в голову полезли. На ключе указано, что он к рунной тени подходит. То есть, получается, надо как-то совместить ключи этого монстра, так?» «Да что-то такое, наверное», — согласился я. «Детали, сама понимаешь, не знаю. Придётся на месте разбираться. Не уверен, что с первого захода пойму, как всё устроено. Вот потому и рвусь на четвёртый ярус. Хочу попасть туда побыстрее, чтобы больше времени осталось на работу с рунами. Ведь, возможно, потребуется и дальше там что-то делать». А учебный год не бесконечный, и я не представляю, как попасть в лабиринт после выпуска. Сама знаешь, с доступом туда не всё просто. кими поморщилась. И всё равно я сильно сомневаюсь. Руны — это сказки, давно забытые сказки. Как-то не верится, что рядом со мной на трухлявых костях сидит тот, кто... Даже не знаю, как это сказать. Кто сказку сделает былью, не удержался я. Да, именно в этом и заключается мой план. И попробуй только сказать, что он невеликий. Пожалуй, промолчу. Вдруг и вправду получится. Если ты действительно сможешь сделать второй трезубец, нам во всём руке никто не указ. Даже жалко наших врагов становится, как представлю. Только давай, раз уж мы пока здесь, разберёмся с призраками. Надо узнать, остались ли они тут вообще, или ты всех перебил. Да и подземелье это интересное. Похоже, охотники его пропустили, и мы первые люди за тысячи лет. Судя по этим костям, здесь что-то нехорошее происходило. Даже приблизительно не могу понять, сколько тут тел. И ты знаешь, что интереснее всего?» «Что?» «Посмотри вокруг. Костей тысячи и тысячи. Но я не вижу ни брони, ни оружия, ни украшения, ни хотя бы остатков одежды. Где всё это?» «Хочешь сказать, что где-то в подземелье есть склад с вещами этих бедных людей?» «Я не знаю. Я просто предполагаю. И обрати внимание, здесь не все кости человеческие. Я не очень-то в этом разбираюсь, но вон, глянь, это точно что-то не наше. Но так даже интереснее». Если здесь какие-то чужаки погибали, от них могли интересные вещи остаться. Так до чего мы время теряем? – сказал я, поднимаясь. Призраки в подземелье остались, причем не единичные. Не успели мы на 500 шагов от арки удалиться, как налетели сразу трое. К счастью, как эта четверка без невидимости, а это лишало стеклянные пушки единственной эффективной защиты. Спасибо ширине коридора, отстроили подземелье с размахом. Благодаря этому мы сначала издали, обработали твари стрелами с маслом, а потом добили мечами смазанными тем же маслом. Парочка вместилищ, приличная кучка стихийных трофеев и прочее добро существенно приподняли наше настроение. Дальше оно поднималось все выше и выше, потому что призраки даже не думали заканчиваться. Они нападали по двое, по трое, иногда четверками, пару раз пятерками и лишь пятерки заставили нас попотеть, но даже с ними обошлось без серьезного риска. Одна-единственная стрела снижала прыть твари на порядок, а дальше оставалось поработать мечами. Столь сильных и многочисленных противников я встречаю не первый раз, а вот настолько уязвимых не припомню. Разница в параметрах внушительная, но убивать их почти столь же просто, как и низовых элементалей. Идеальная поляна. Приблизительно в 75% случаев из них выпадали вместилища. местилища. случалось, что доставалось по два ажурных мячика из одной твари. Хватало и других трофеев, в том числе дорогих и редких. Те же сущности стихии выпадали чуть ли не из каждого. Может, сказывались высокие ступени этих созданий, может, что-то иное. Нам повезло, что мы к такой охоте неплохо подготовлены. Ну и самое главное, наша дичь – стекляшки. Главное, не позволять им приближаться, и все будет хорошо. Благо, стрел хватало, нехватки масса тоже не наблюдалось. В остальном подземелье оказалось бедноватым. Коридоры, коридоры и коридоры. Изредка они выводили в залы разного размера. И везде лишь пустота, или кости, или труха непонятная. В одном месте вода протворила себе путь через защиту подземелья. Но просачивалась еле-еле, без угрозы затопления. Однако влаги хватало, чтобы появилась скудная поросль фосфоресцирующего мха. Мы соорудили из него что-то вроде факелов холодного свечения. Сияние слишком слабое, но и у меня, и у Кимии... Открыто ночное зрение, так что нам хватало этой малости. Очень может быть, что где-то здесь спрятаны великие сокровища. Редкие дорогие металлы, древние артефакты, бесценные материалы, драгоценные камни крупного размера и прочее-прочее. Но, похоже, комплекс этот огромен. Обыскать его полностью задача на недели или даже на месяцы. На этот раз столько времени мы выделить не могли. Оставаться здесь на несколько дней чревато, ведь заранее об этом никого не предупреждали. После недавних трагических событий сержант Дитга быстро тревогу поднимет. Столь злостное нарушение правил школы и лабиринта жестко по баллам ударит, и самое неприятное может привести к временному или даже постоянному запрету на посещение скрытого города. Идти на такой риск ради гипотетических сокровищ? Ну уж нет. Но ничего страшного. Этот заход показал, что тёмные кварталы не такие уж и бесперспективные, как считается. Теперь мы знаем, куда здесь надо направляться за богатой добычей. Помощник имперского сержанта нашёл в учётной книге запись нашими прозвищами и нахмурился. «Молодые господа, за вами числится только один заход. Не могли бы вы сказать, в какой день вы делали второй? Да и время хорошо бы сообщить, хотя бы приблизительно». «Не было второго захода», — спокойно ответил я. «Повезло с Ярусом, испытывать удачу еще раз не стали. Разве это запрещено?» «Нет, вы в своем праве. Просто после того прискорбного случая с учениками от нас требует каждый шаг учитывать». «Ну так и учитывайте у себя, что мы заходили один раз. В Стальном замке заходы по дням считают, а не по факту, так что по их арифметике получится два. Надеюсь, с этим разночтением не будет проблема «Да что вы, молодой господин, какие тут проблемы!» Они у себя там могут хоть за четыре считать. Для нас главное, чтобы в главной учетной книге все сходилось». «И да, а вас тут спрашивали?» «Кто?» — насторожился я. Помощник сержанта указал на приближающегося мужчину. С первого взгляда я определил, что передо мной бывалый воин. Скорее, даже очень бывалый. Неопределенный возраст, характерно острый взгляд, крепкое телосложение, оружие и амуниция без лишних украшений и со средами частого использования не до конца залеченный шрам через скулу и переносицу. Похоже, ранение из тех, которые обычного человека на месте убивают. А этот мало того, что выжил, еще и дорогое лечение смог себе позволить. Приблизившись, мужчина чуть поклонился. «Приветствую вас, молодой господин. Меня зовут Грай. Я разящий клинок семьи Фаргов, второй перс Шуи Идзума. Мне приказано защищать вас и госпожу Кими. Я и мои люди проводят вас в стальной замок». «Если вам понадобится выйти в город или передать сообщение моему господину, мы всегда в вашем распоряжении по ту сторону ворот. Кими покосилась на меня с удивлением, а я и глазом не повёл. За всеми этими хлопотами позабыл про этот пункт договора, да и не подумал, что Фрэгги столь оперативно организует нам постоянный экскорт. «Хорошо, Грай, мы тебя услышали. Сейчас госпожа Кими отправится в Стальной замок, а мне нужно посетить одно место в городе. Из-за нашего разделения не возникнут сложности». Воин покачал головой. «Со мной девять человек. Четверо усилят имперскую охрану, полагающуюся госпоже Киме, на пути в старый замок. Сам я вместе с оставшимися бойцами сопровожу вас. Но попрошу не задерживаться в городе надолго. Мы легко справимся с любым отребьем, но темнотой могут воспользоваться враги посерьезнее. Не хотелось бы давать им шанс». «Думаю, мы управимся быстрее, чем стемнеет», — сказал я, поворачиваясь к девушке. «Так что ты едешь в школу, а я присоединюсь к тебе чуть позже». «Ты куда это собрался?» — не удержалась кеми. «Да так, появились кое-какие вопросы, и я знаю лишь одно место, где можно поискать ответы».